ga Vasištha Йога-васиштха изумительная книга. Большинство текстов писаний были переданы богом своим последователям, но Йога-васиштха была рассказана самому богу. Это учение мудреца Васиштхи, обращенное к богу Раме. Оно содержит истинное понимание того, как создаются миры. Изложенное в этой книге учение близко по духу адвайта-веданте и кашмирскому шиваизму. Оно считается одним из основных текстов индийской философии, раскрывающим учение с интуитивной точки зрения. Книга представляет собой сборник диалогов между огромным количеством мудрецов, собравшихся при королевском дворце, чтобы передать высочайшее знание принцу Раме. Рама задает вопросы, на которые отвечает мудрец Васиштха. Учение Васиштхи касается всех вопросов, связанных с внутренним знанием собственной природы а также циклов создания, поддержания и разрушения мира. Учение состоит в том, что всё является сознанием, включая материальный мир, тот, который мы видим. То есть мир есть ни что иное, как игра сознания. Однажды Брахма, взглянув на свои творения, увидел, что человеческие души, окутанные мраком невежества, и влачат жалкое существование, истощая себя напряженным трудом. Они умирают в надежде, что смерть принесет им отдых и избавление от земных забот. Но увы, этого не происходит. Снова и снова они вовлекаются в непрерывный цикл бесконечных перерождений. Глядя на это, Брахма решил: "Я отправлю к ним моего любимого мудреца, сына Васиштху. Пусть он поможет этим несчастным душам". Тут же возник Васиштха, сияющий, как полуденное солнце. Почтительно склонив голову перед Брахмой, он спросил: "Чем я могу быть полезен тебе, о творец вселенной?" "Мой дорогой сын", сказал Брахма. "Я посылаю тебя к людям в образе человека, который должен открыть им путь к свободе, к свободе и просветлению" чтобы их беспомощные души избавились наконец от гнета земных перевоплощений. Но весь видимый мир, включая меня самого, отозвался Васиштха, является частью божественной игры. В нем все возникает и разрушается под действием высшей силы. Представление о рабстве и свободе иллюзорное и бессмысленное. Как может вечная душа быть ограниченной или несчастной? Брахма знал, что чистая душа в не осквернена влиянием несовершенного материального мира, и потому ему чужда двойственность рабства и свободы, удовольствия и боли, горя и счастья. В нём жила совершенная душа, постоянно созерцающая духовную природу абсолютной истины, и счастливое единство всех душ. Тогда Брахма решил изменить все знания своего сына таким образом, чтобы тот смог понять состояние обычного человеческого сознания и помочь людям преодолеть боль и страдания. Вадушевлённый этой идеей, Брахма изрек "Утрать свое всезнание, сын мой". И внезапно Васиштха забыл, кто он. Он даже не признал своего отца и спросил его: "Скажи мне, кто я?" "Ты, Васиштха, мой сын", ответил Брахма. "Тогда кто ты, мой господин?" "Я" Я Брахма, твой отец, создатель вселенной. О горе мне, воскликнул Васиштха. Ты говоришь, что я твой сын, но я в этом не уверен. Я чувствую, что мы как бы чужды друг другу. Я человек, лишенный твоих способностей и качеств. Помоги мне, отец. Спаси меня, направь меня и разъясни мне мою цель. И Брахма пояснил ему, как постепенно шаг за шагом иллюзия обволакивает сознание, заставляя его потерять свою память. Когда Васиштха понял это состояние, Брахма вернул ему память о высшем я. Васиштха смиренно поклонился отцу и спросил: "Чем я могу служить тебе?" "Иди на землю, любимый Васиштха" и научи своих собратьев распознавать истинный путь и следовать ему так человечество было благословлено присутствием риши Васиштхи согласно священным писаниям этот мудрец жил среди людей очень долго и успел познакомить их почти со всеми духовными науками Он и сейчас приходит на помощь к тем, кто искренне взывает к нему и дарует им божественное знание. Сам Васиштха вот так описывает свое происхождение в Йоге Васиштхе. «Вездесущее сознание или космическое существо сияет вечно во всех существах. Когда в этом космическом существе возникает вибрация рождается бог Вишну, так же, как волна возникает на поверхности океана при волнении. От Вишну рождается создатель Брахма и начинает создавать во вселенной бесконечное разнообразие живых и неживых, разумных и неразумных существ. И создается вселенная, которая как будто никогда и не разрушалась. Создатель видел, что все живые существа во вселенной страдали от болезней и смерти, боли и страданий. В его сердце возникло сочувствие, и он искал путь, который мог бы увести живые существа от этого. Поэтому он установил на земле святыни и благородные качества: аскетизм, милосердие, правдивость и добродетельность. Но этого было мало, все это давало только временное облегчение от страданий для людей, а не окончательное спасение. Раздумывая над этим, Создатель создал меня. Он приблизил меня к себе и набросил завесу непонимания на мое сердце. Сразу же я забыл о том, кто я и какова моя сущность. Я молил Создателя Брахму, собственного отца, показать мне путь из этих страданий. Потонув в страданиях, я не мог и не хотел ничего делать. Я был ленивым и бездействующим. В ответ на мои мольбы мой отец открыл мне истинное знание, которое мгновенно убрало завесу непонимания, которую он сам на меня набросил. Создатель сказал мне: "Мой сын, я спрятал знание, а потом открыл его тебе, чтобы ты мог ощутить его величие, потому что только тогда ты сможешь понять страдания невежественных существ и помочь им". Вооруженный этим знанием, Орама, я нахожусь здесь и буду здесь до конца этого создания. Каждую эпоху Создатель желает и создает несколько мудрецов и меня для духовного просветления всех. Далее в йоге Васиштхи говорится о том, как Васиштха встречается с мудрым вороном Хушундой, который поведал ему о его воплощениях. В разные времена вселенные создавались разными богами. Иногда это был Вишну, считающийся защитником, иногда Брахма, а в другое время это был Шива. Конечно, я помню мудрецов, как ты, богинь, демонов царей недавнего и давнего прошлого. О мудрец, уже в восьмой раз ты рождаешься как мудрец Васиштха, и в восьмой раз мы с тобой встречаемся. Однажды ты был рожден эфиром, в другие разы ветром, водой, землей и огнем. Всё случившееся в этом цикле точно так же случалось в трёх предыдущих циклах. Я помню события десяти таких циклов. В каждом цикле были мудрецы, проповедовавшие истину и открывшие веды. в которой все элементы и все живые и неживые существа возникают как будто сами по себе, в котором они некоторое время существуют и в которую потом возвращаются. Почтение тому сознанию, которое является источником кажущегося реальным тройственного деления на знание знающего и знаемое, наблюдение наблюдаемое и наблюдателя, процесс делания, действия и делателя. Приветствие тому океану блаженства, которое есть жизнь во всех существах, чьё счастье и процветания происходят из брызг этого океана блаженства.